«Я видел гостя!» — хрипло сказал Волына. «Сема, он идет сюда!» «Кто?» «Гость идет сюда! За нами!» Вовка двинулся к кровати, поскольку папа Ша с полным магазином показался ему, если не панацеей, то единственным и шаланным в руках. Очутившись у кровати, он с маху упал на колени, нырнул под кровать, чтобы завладеть чемоданом, в котором хранилось оружие. Тут его ждало новое потрясение, а руки под лежаком угодили в пустоту, потому что пол куда-то исчез. Вовчик истошно завопил. — Ой, Зёма, держи меня! Я проваливаюсь! Он выл, словно сирена пожарной машины, пока протасом не ухватил его сзади за ременьку и рывком не поставил на ноги. — Там дыра, Зёма! Волына отшатнулся от кровати. «Там, под твоим лежаком, гребанная здоровенная дыра!» «Гунишь!» — сказал Валерий, хоть похоже, но это не рассчитывал. «Посмотри сам! Чуть сердце не стало!» Дувался Волына, нащупывая вышеназванный орган под рубашкой. «А где чемодан? Плакал твой чемодан с нашими стволами!» Выругавшись, Протасов взялся за кровать и потянул на себя и влево. Она со скрипом подалась. Едва скупые лучи, засиженные мухами сороковатные лампы, упали на то место, где только что находилась кровать Валерия, приятели дружно охнули. Волын отступил к стене. «Мать честная, что же это такое?» С дыром до счетом полузела дыра величиной с умывальник. Пол в пристройке был застлан добротной половой доской, подогнанной шпунт в шпунт. Доска лежала на брусках, которые опокоились на толстой песчаной подушке. Теперь приятели видели его конструкцию в разрезе, и доску, и бруски, и песок. Протасов, вооружившись керосинкой, поднес лампу к дыре. Готовы в любой момент отпрянуть, половая доска, брусья, спрессованный песок и цементная подливка были аккуратно прорезаны. Края овального отверстия выглядели так, словно кто-то старательно потрудился лобзиком, полотно которого, правда, постоянно гнулось из стороны в сторону. — Чем хотел бы я знать, ее прорезали? — спросил Протазов таким что и морожибай сделалось и ясно. Ничего подобного он знать не хочет. Это зубы, яма. Зубы, блин. Клыки. По-любому. Пока Валерка переваливал эту информацию по газ, электрический свет. Правда, у них еще оставалась керосинка. А то бы сидеть в полной темноте. Волынов вцепился в плечо Протасова. Тут от неожиданности чуть не провалился в дыру. «Твою мать!» — завопил Протасов. «Что со светом, Сёма?» Волынов перешел на шепот. «Может, во всем селе отключили?» — предположил Валерий, отдуваясь. «Твою швован! Выходит, я над этой дырой спал!» Протасов содрогнулся. «И сквозняка не чувствовал!» «Не было никакого сквозняка, блин! Значит, дырка свежая, Сема!» Уж жизнь ничего подобного не видал. Протасов неловко повернулся, зацепил бедрум табурет, на котором стояла старая эмалированная армейская кружка, и так, рутанувшись волчком, со звоном исчезла в дыре. «Гул!» — выдохнул Протасов, пытаясь улыбнуться. Пяти секунд не прошло, как с одной ямы раздался глухой шлепок, с которым кружка угодила в песок, а затем покатилась, судя по звуку, под уклон. — Яма не глубокая, — заключил Протасов, — но длинная, и худ идет куда-то туда. Проследив за рукой приятеля, волына мрачно кивнул. — Ясно куда? На кладбище! — — Давай ноги уносить. — По-добру, по-здорову, — предложил Валерий. — Пока не поздно. — Сваливаем. Приятели были уже в дверях, когда Протасов поймал Валыну за локоть. — Тссс! Вовка! А они до предела напрягли слух. — Стонет кто-то, — наконец выдавил Валына. — Или плачет. Из-под земли... Доносились схлипы, такие слабые далекие, что их можно было принять за звуки, капающей со сводов пещеры воды. О протяженности подземного хода, какая о ширине и высоте катакомб, приятели могли только гадать. — Скорее плачет, — сказал Протасов. — Мотаем отсюда! Сема! А вдруг это Малуй Иркин? Нельзя Малова бросать! — заортачился Протасов. — чем ты ему поможешь? «Полезешь вниз, а съедение!» «Помогите!» — позвал из ямы плачущий тоненький голосок. «Помогите, пожалуйста!» «Это не пацан!» — сказал Волына. «Давай, Зюма, ноги в руки!» «Помогите!» «Это девчонка! По-любому!» «Ксюша!» — сполошился Протасов. «Сам ты, Ксюша, Сева, тебе чё, медведь, на ухо наступил?» Взвился Вовчик, какая-то, блядь, левая. «Да, блин не гони!» — предел Протасов. «Жизни лишу!» — нас тут обоих и без тебя лишат! Текаем! Богом тебя прошу!» Вместо того, чтобы последовать совету Вовчика, Протасов шагнул к дыре и встал на одно колено. Голос был действительно не ксюшен. Однако он то и дело прерывался плачем. На лице Протасова заиграли желваки – верный признак взыгравшего упрямства. — Эй, девушка! — позвал он, наклоняясь к дыре. — Ты где? — Не знаю, — схлипывая, отвечал голос. — Тут сыро и совсем темно. Я замерзла. Ты как-то вообще оказалась? В свою очередь, приблизившись к дыре, спросил Валына. Краем глазом он поглядывал на дверь. — Не знаю я! — Как это? — не поверил Вовчик. — Ты чё, с перепою? — Нет, но я не помню. — Так не бывает. По-любому. — Правда. Я легла спать в своей постели, а проснулась здесь, в темноте. — А где ты живёшь? — наседал Волына. — Я комнату снимаю с подругами. Правда, не съехали, а мне хозяйка разрешила еще на неделю задержаться. — Хозяйка! — эхом повторил ровчик и приятели обменялись многозначительными взглядами. — А как ее зовут? — Ириной Владимировной! — рыная ответила девушка. — Она добрая баба, только строгая очень. — Не может быть! — прошептал Протасов. — Все может, — заверил Вовчик. — Фамилия у нее какая? — Ревень! — девушка шмыгнула носом. Похоже, она немного успокоилась. Возможно, от того, что обрела собеседников и поверила в скорое спасение. — Помогите мне, пожалуйста! — А тебя-то саму как зовут? — Жанна! — Что, блин, и требовалось доказать. Это тоже видимо. — сказал Волына Протасову. — Гонишь! — возразил Протасов. Девушка из-под земли словно почувствовала, что они колеблются. — Пожалуйста, не уходите! — Никто не уходит, бэби! — обнадежил Протасов. Он был искренен. — Послушай, Сёма! — зашипел Вовчик. — Халашовки у Ирины когда жили? — А мне, блин, почем знать? — Я ж тебе докладывал! — Ну... В прошлом году весной с неохотой признал Протасов. «Шо того?» «Верно!» — Вовка кивнул. «И ты хочешь сказать, что это самая грёбаная шана почти ход под землей провела?» «Почему нет?» — Протасов пожал плечами. «Узница подземелья в натуре!» Наши в Афгане тоже, чтоб до тебя дошло. Пух ты корявый, гандами в ямах сидели. Я, кореш, рассказывал, у духов эти ямы еще. Протасов замешкался, вспоминая вылетевшее из головы слово. Зимданами назывались, вкурил лопух. Ты, Сема, Ирину с духами не путай». — возразил Вовчик. — У нее ведьмы проклятой тоже духов полно, конечно. Только это не те духи, что по горам СРПГ лазят, а те, что по кладбищам шныряют. — Чушь! — отмахнулся Протасов. Просто Ирха умом тронулась. Или что ищу, да лед заложников, и вымогает в выкуп, как чечены. — Дошло! Тот урод, которого я лично в летней кухне видел — Кто по-твоему, солнышник?